А «Господа!» — уныло и растерянно в о з в а л юнец, обращаясь в ясное дело к ним, поскольку никаких других господ в данный момент рядом с ним не имелось. «Вы попробуйте стать третейскими судьями в извечном и мучительном вопросе о женском вероломстве». Жандарм уже м е н о в а л извозчика, сообщника, ему оставалось до парадного каких-то десятка-полтора шагов. Они обменялись молниеносными взглядами. Прокопий взглядом и скупыми мимическими жестами дал понять, что берет неожиданную помеху на себя. Шагнул к студенту, взял его под локоток, той самой клещеподобной хваткой, несомненно, и, теснив подальше от парадного, внушительно начал». «Позвольте уже на правах старшего заявить вам, юноша, что нахождение в таком виде посреди б е л о г о дня...» Остального с о б и н и не слышал. Он шагнул навстречу жандарму, изо всех сил стараясь не выдать себя каким-то движением или взглядом. Рука скользнула за отворот сюртука, ладонь сжала рубчатую рукоятку бельгийского браунинга второго номера. Большой палец отвел ребристую кругляшку предохранителя вниз. Патрон был уже в стволе. «Стой!» — стяганул по нервам отчаянный вскрик. «Ваше благородие! У него пистоль!» Это к у д р я ж дворник рванулся в их сторону, отшвырнув глухо стукнувшуюся об л у ж н и к и метлу, а выхватив откуда-то из-под фартука вороненый наган. Не колеблясь, Сабинин дважды выстрелил в него, практически в упор. Ноган глухо звякнул о мостовую. Сломавшись в коленках, кудряш медленно и нелепо опустился ничком на булыжник, скорчившись, зажав обеими руками грудь. И замер без движения. Только ноги еще пару секунд дергались. Не теряя времени, жандарм метнулся к парадному, вжав голову в плечи, охнув и выкрикнув что-то нечленораздельное. с а б е н и н быстро вытянув руку с пистолетом, поднятым на уровень глаз, расчетливо давил на спуск. Раз, два, три. Выстрелы трещали негромко и как-то даже несерьезно. Четыре. Успевший уже распахнуть тяжелую дверь, жандарм завалился лицом вперед, Последняя седьмая пуля Сабинина прошла мимо цели, пробив толстое зеркальное стекло в окне на первом этаже. Но это уже не имело значения. Ноги лежащего, торчавшие из узкой щели меж косяком и дверью, захлопнувшейся под действием сильной пружины, были абсолютно неподвижны. Оглянувшись, Сабинин констатировал, что студент форменным образом выпал из ума, ошеломленный то ли разыгравшейся на его глазах сценой, то ли ее молниеносностью. В два прыжка оказался на крыльце, заглянул в парадное. Извозчик уже мчал к ним. Кнут звонко полосовал лошадиную спину. Последний раз, махнув кулаком, под носом студента Прокопий рявкнул. И ничего не видел, иначе под землей сыщу, кишки выну. Заехав к б е д о л а г и левой под душу, отчего... с т у д и о з у з в м и к согнулся пополам, задохнулся. Одним прыжком оказался рядом с Сабининым, подтолкнул его к пролетке. «Живо! Прыгай!» Излучившись, Сабинин ухватился за опущенный вверх, рывком бросил тело на сиденье. Рядом плюхнулся Прокопий, ткнул кучера кулаком в шею. «Гони, Вася! Гони, милый!» где-то позади, в безопасном отдалении, ага, Раздалась первая трель полицейского свистка, неуверенная, прерывистая. Вася Христалкнутом, как ошалелый, гладкая лошадка неслась во весь опор. Мелькнула парочка удивленных лиц, кто-то громко выругался, махая тростью, завяжала женщина, шарахнулась на тротуар собака, гремели колеса. После третьего лихого поворота за угол Вася натянул в о ж ж и и лошадь пошла нормальной рысой, не привлекая ненужного внимания господ городовых и просто публики. Прокопий давно уже поднял вверх. Погоней и не пахло. Так что все было в порядке. «Пистолет спрячь!» — распорядился Прокопий. Тихо, пожалуй, даже ласково. «Пистолет спрячь!» Коленька, всё.